Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул. Что губернаторов? Нечего и говорить про губернаторов. Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша! Он обручился с Машенькой! Городничий. Обручился! Кукиш с маслом! Вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обручением! Вот, смотрите, смотрите! Весь мир, все христианство, все смотрите, как и дурачен, городничий! Дурака ему! Дурака старому под лицо! Эх! Ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище. Найдется щелкопер, бумага марака... Комедию тебя вставит. Вот что обидно, Чьи название не пощадит, И будут все скалить зубы И бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Эх, вы! Я бы всех этих мрак. Ущелка пюр, либералы, проклятые чертово семя. Узлом бы вас всех завязал в муку, бы изтер вас всех до да чертов в подкладку, в шапку туда ему... До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно. Если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все — ревизор, ревизор! — Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? — Отвечайте, Артемий Филиппович. — Уж как это случилось? «Хоть убей, не могу объяснить!» Точно туман какой-то ошеломил. «Черт попутал!» Амос Федорович. «Да кто выпустил? Вот кто выпустил! Эти молодцы!» Показывает на Добчинского и Бобчинского. Бобчинский. ей не я и не думал!» Добчинский. «Я ничего, совсем ничего!» Артемий Филиппович. «Конечно вы!» Лука Лукич. «Разумеется! Прибежали, как сумасшедшие из трактира! Приехал, приехал и денег не платит! Нашли важную птицу!» «Городничий, натурально вы, сплетники городские, лгуны проклятые!» Артемий Филиппович, «Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!» «Городничий, только рыскайте по городу!» «Да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!» Амус Федорович. «Пачкуны проклятые!» Лукалукич. «Колпаки!» Артемий Филиппович. Смарчки, короткобрюхие!» Все обступают их. Бобчинский. «Ей-богу, это не я! Это Петр Иванович!» Добчинский. «Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...» Бобчинский. «А вот и нет! Первые-то были вы!» Явление. Последние. Те же и жандарм. Жандарм, приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник, требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно вылетает из дамских уст. Вся группа, вдруг переменивший положение, остается в окаменении. Немая сцена. Городничий посередине, в виде столба с распростертыми руками и закинутую назад головою. По правую сторону его жена и дочь, с устремившимся к нему движением всего тела. За ними почмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука-Лукич, потерявшийся самым невинным образом. За ним у самого края сцены три дамы, гости, прислонившиеся одна к другой самым сатирическим выражением лица, относящимся прямо к семейству Городничева. По левую сторону Городничева — земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающейся. За ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнесть «Вот тебе бабушка и Юрьев день». За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего. За ним у самого края сцены Бобчинский и Добчинский, с устремившимися движениями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.